А в бараке песконы швеек, одетые в новое, раздавали свои старые пожитки тем несчастным, которые ничего не получили. Пескон, смотря задумчиво на свои бутылочки, соображал, что ему делать с этой коллекцией. С собой я их не возьму, решил он наконец. А голодом их тоже мучить не буду. Я хотел бы знать, как их сёстрам удалось подкармлиться на этих курвах, сказал он. Ребят, кто продаст за хлеб порошок отвшей? 20 рук протянули ему полученный подарок в бумажке. Пескон разорвал пакетик, открыл бутылочки и сказал трагическим голосом: "Погибайте, бедняжки, все. Отравлю вас, как травят солдат на фронте удушливыми газами". Он насыпал порошка в бутылку до самого горлышка и потряс её. Швы оживились и весело полезли по стенкам, пытаясь выбраться из бутылки. "Заткнись, заткни, а то полезут на нас. Или пусть они лучше долго не мучатся", сказал со страхом Швик. Прежде чем идти спать, они снова посмотрели в бутылку. Швы ворочились, клопы ползали, словно пробуждаясь ото сна. И глядя на них, Песку начал ругаться. Затем он надел шинель и собрал бутылочки. Я иду на двор, брошу их в уборную. На другом конце барака Горжен рассказывал о роскошной жизни в православной роде о том, что теперь, когда чехи разошлись с Австрией, необходимо порвать их с католическим Римом. Он записывал всех, кто соглашался, что в этих бараках можно подохнуть, и что пора поискать нового бога, раз старый, будучи всемогущим и всеведущим, не позаботился о них настолько, чтобы их наградили тельником и нижним бельём. Список фамилий желавших получить крещение уже занимал целый лист. Горжин разлиновал новую страницу, потом сосчитал фамилии. 27. Ребята, ещё нужно. Догоним до 100. Кто хочет ещё? Ну так я, сказал кто-то из лежачек на нарах, а власти нам за это ничего не будет? Да что? Разве это у тебя на лбу будет написано? убеждал его сосед. Ну так напиши там: Ян покорный, я буду креститься под фальшивой фамилией. Ещё двух. Ну, продолжайте, ребята, подзадоривал Горжен. Но «Ну, запиши меня, я тоже перейду. Говорят, что они дают сахар. Напиши: Вацлав Пшетцехтель. А меня запиши последним. Франтополог. Я украл на базаре кусок сала, а меня поймали, ну и здорово накалотили. А православного говорят не бьют. Русский солдат вылез из будки и погасил лампу. В темноте кто-то закричал: "Ребятушки, будем петь". "А какую?" "Какую-нибудь революционную", предложил кто-то. И через 5 минут от песни зазвенели стёкла в бараке. Пусть сгинет Берлин, пусть сгинет Вена, пусть сгинет австрийская династия. Апражскую полицию взорвём мы бомбами. Да, бомбами. Да, бомбами.